Стук в шкафах. Она вернулась, держа в руках за ручку двумя пальцами браунинг, так, словно он был горячий, и спросила, «Он заряжен?» Выпростов здоровую руку из-под одеяла, Турби нащупал предохранитель и ответил, «Несите смело, только за ручку». Она еще раз вернулась и смущенно сказала, «На случай, если все-таки появится,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 Он достал бы до них рукой. Там за аркой в глубине было темно, но бок старого пианино блестел лаком, еще что-то поблескивало, и, кажется, цветы фикуса. А здесь опять этот край Эпполета в раме. Боже, какая старина! Эпполеты его приковали. Был мирный свет сальной свечки в шандале.